Глава тридцатая Отец вызвал Максуда к себе, сообщает мне позвонившая поболтать Вика. Сказал быть готовым пробыть дома минимум три недели, представляешь? Я пошутила, что его хотят женить, так он так напрягся, словно и сам об этом думал. Не удивлюсь, если старику реально втемяшилась голову покончить с его холостяцкой жизнью. Тридцать лет мужику, как-никак. Не завидую его будущей жене, морщусь я. Такие, как он, не меняются. Не говори, жуткий бабник, соглашается Вика. Но знаешь что? Мне не дает покоя любопытства. Я упросила его прислать фото этой Зарины. Васим-то ее раз в жизни видел, у него фоток нет. Но я все равно не могу адекватно реагировать на факт ее наличия в качестве его жены. Вот разведутся, тогда и успокоюсь. А разве им можно разводиться? Осторожно интересуюсь я. все-таки брак-то непростой и заключен в определенных целях. Васим говорит, что когда ее дедушка умрет, то можно. Я, конечно, не желаю ему смерти, но он уже старый и вряд ли доживет до ста лет. Вроде сейчас ему около восьмидесяти. После него старшим в роду станет двоюродный брат этой Зарины. А он человек прогрессивный и был одним из тех, кто выступал за примирение. Браки распадаются часто. так что едва ли он решит мстить за это. «А разве у нее нет отца или дяди?» — удивляюсь я. «Реально, кроме деда, нет старших в семье?» «Так и в семье Васима их нет, кроме его отца», — фыркает Вика. «Эти дикари убивают друг друга. Чему удивляться?» «Даже мне, выросший здесь, кажется это дикостью. Кровная вражда — дело не столь необычное». Но вот когда семьи реально убивают друг друга, это все пережитки прошлого, как мне казалось. «Ну да ладно, не будем об этом», — говорит Вика. «У меня мороз по коже, стоит представить себе это. С беременностью я стала сама не своя, ревную еще больше. А ведь Васим даже повода не дает. Надеюсь, мои гормоны быстро придут в норму после родов. Кстати, мы выбрали имя для малыша. Амирхан. Нравится?» Очень красиво. Улыбаюсь я, думая о крохотном малыше. Но если серьезно, то ты себя не бережешь, Вик. Васим даже домой не ездит. Не ревнуй зря. Не трепи себе нервы. Я вот думала, не осталось ли у Тимура чувств к мире. А он вообще даже воск не дул перед встречей с ней. И даже смеялся над моим волнением. Кстати, а как вы теперь общаетесь? Нетерпеливо спрашивает Вика. Мне очень любопытно. Расскажи, Ляль. Я скрещиваю ноги и удобно устраиваюсь в кресле, зная, что вопросов у нее будет много, и разговор может затянуться. Да все нормально, Викуль. Мира немного изменилась, стала сознательнее, но вся такая же капризная. Мы с ней хорошо общаемся. Честно говоря, я рада. Она же не просто подруга, которую можно вычеркнуть из жизни. Это уже родня. Да и люблю я ее. На Тимура ей явно плевать. Мы даже ужинали вчера вместе после того, как съездили выбирать люстру. Он тоже никак на нее не реагирует, так что у меня камень с души упал. Я поняла, что глупо ревновать». «То есть как это вместе?» – удивляется Вика. «Что это у вас там за шведская семья? Уже и мебель вместе выбираете?» «Я не могу сдержать смешок. Да нет же, люстру мы с Мирой выбирали. А потом, когда сидели в кафе, Тимур позвонил и подъехал, чтобы поужинать. Он к Мире относится совсем как к любой другой моей кузине. Они даже умудрились поспорить за едой. Мирик показалось, что Тимур ведет себя слишком ластно со мной. Мне все равно этого не понять, подруга. Бывшие — это бывшие. Не смогла бы я так спокойно реагировать, видя рядом с Васимом его бывшую девушку. Даже если они не спали. «Ну, я не смотрю на это так», — отвечаю я, не желая впадаться в подробные объяснения. Если бы заметила у кого-либо из них интерес друг к другу, то уже другое дело. Но, если честно, Мира, даже когда они встречались, не сказать, что сильно любила его. Она и сама признавала, что Тимур — хорошая партия, и поэтому она согласилась на брак. «Как цинично», — фыркает Вика, — «видимо, твоя кузина очень продуманная». У всех свое понятие счастья, дипломатично замечаю я. Но Тимур действительно хорошая партия. Я-то знаю, сколько наших женщин живут с любимыми мужчинами, терпя измены, потребительское отношение, отсутствие денег. А мой муж заботливый и добрый, ни в чем мне не отказывает, балует. Знаешь, Вик, я поумнела за эти годы, сняла розовые очки. Любовь не главное в браке. Если человек тебя устраивает в интимном плане, Не противен, то почему бы и нет? Мужа надо выбирать так, чтобы быть уверенной в своем будущем. Если он не бабник, не лентяй, что еще надо? Любовь – это просто приятный бонус, если она есть. Печальный опыт моих кузин, да и других окружающих женщин окончательно убедил меня в этом. В чем-то ты и права, соглашается Вика, но ведь в этом подходе к выбору будущего мужа никакой романтики. В любом случае, в мире сейчас мужа выбирать будет отец, признаюсь я. Это пока секрет, но поиски уже начались. Думаю, ее единственное желание сейчас – это чтобы им оказался нормальный парень, а не какой-нибудь мужик по сорок, заплывший жиром. Мира не из тех, кто может влюбиться за душевные качества. Внешность важна для нее. Это еще одна дикость, – возмущается Вика. Где это видно, чтобы за взрослую женщину решал отец? Тем более в вопросах брака. Мы еще долго болтаем с ней, пока не приходит время ужина. Я привыкла к постоянному общению с Викой и даже представить не могла, что буду так скучать по своей подруге. Положив трубку, иду на кухню, обнаруживая, что Тимур уже приехал домой, а я и не заметила. Он сидит за столом и пьет кофе, а при моем появлении встает и крепко целует». буквально трахая мой рот языком и жадно кусая за губы, пока у меня не отнимаются ноги, и мозг не превращается в кашу от возбуждения. «Ты чего?» – удивляюсь я, задыхаясь после такого напора. «Ничего, соскучился», – выдыхает он и, отпустив меня, уходит в гостиную. «Видимо, это была не прелюдия, а ужин готовить все же нужно». За три года, что мы женаты, я хорошо узнал Лейлу. Она никогда не была щедра на эмоции, ласку. Но по ее взгляду или улыбке я без труда научился считывать, что она чувствует в тот или иной момент. Поэтому, когда Лейла призналась, что любит меня, я знал, что это не просто слова. Она ими никогда не разбрасывается. Услышав же часть ее разговора с Викой, я засомневался. Сидел в кухне и долго размышлял, было ли это сказано теоретически или она имела в виду наш брак, потому что проверить это невозможно. Целовать ее с этой целью было глупо, ведь влечение не всегда вызывает любовь, а в сексуальном плане у нас всегда порядок. Ляля очень страстная в постели и только там забывается настолько, чтобы забыть о всех условностях и правилах, которые ей вбивали в голову с детства. Вырастили идеальную невестку для будущей семьи, убив в ней жену. Идеальная кавказская женщина, млять. Не могу перестать сомневаться. В нашем браке я тот, кто любит, а она позволяет себя любить. Ей удалось научить меня тому, чего не добились родители – терпению. Ведь моя жена всегда такая собранная и невозмутимая, что я со всей своей вспыльчивостью казался просто незрелым переростком рядом с ней. Не могу сказать, что все наши ссоры были спровоцированы мной, но то, что именно я предпринимал первые шаги к примирению — факт. С другой стороны, Ляля -ля сама нежность, У ней нет агрессии, она такая девочка, беззащитная, милая, наивная, что я даже злиться на нее не могу, смотрит на меня виноватым взглядом, при этом гордо задирает нос для вида, и я сразу же таю и иду мириться. Если бы кто-то сказал мне, что меня вот так вот обведет вокруг своего пальчика женщина, я бы посмеялся и послал его на три буквы. Но реальность такова, что моя жена меня полностью приручила. Вот только тот факт, что я не нужен ей так, как она мне, сводит меня с ума. Я ревную ее каждому, кому она улыбается, разговаривает, уделяет свое внимание, которого даже я не всегда удостаиваюсь». Как я могу настолько сильно зависеть от нее? Это даже не любовь, это какая-то болезнь. Будь моей женой, любая другая женщина, уверен, такого бы не было. Да даже Самира, в которую я действительно был влюблен, по которой я страдал так, как ни разу в жизни не могла держать меня в узде, а этой робкой, упрямой святоши удалось. И даже являясь ее законным мужем, я не чувствую того, что она полностью моя». А Ляли еще ребенка вздумалась завести. Да будь я уверен, что она не забудет о том, что у нее вообще есть муж за своими бесконечными делами и интересами. Я бы с удовольствием подарил ей хоть троих детей. Но так стремно тосковать по тому, кто живет вместе с тобой. Я не хочу срывать злость на ребенке из-за того, что его мать забывает обо мне и дарит всю себя ему. Потому что я-то знаю, что Лейла будет идеальной матерью наседкой. Этот ее разговор с Викой дико выбивает меня из колеи. Она лишь подписывает мою неуверенность в ней, любит или не любит. Ляль, ведь совсем не циничная. Или она изменилась, а я этого не заметил? Это совсем не похоже на нее. Зато... Самира. Не иначе, как это ее слова. Лейла слишком часто начала общаться с ней в последнее время. Вот и нахваталась. А ведь поначалу даже встречаться с ней боялась. Мне все еще смешно от воспоминаний, хотя я и сам перенервничал в тот вечер. Увидел миру, узнал запах ее духов, который, кстати, неоднократно дарил ей вместе с более значимыми подарками, и меня накрыла ностальгия. Потом еще долго смеялся над своим испугом, ведь, получается, это как же я боюсь за отношения с женой, что испугался, будто во мне проснулись чувства к бывшей. Конечно, это не так. Видимо, в тот вечер мне передалось волнение Ляли, но мысли о мире больше не мучили меня. А вторая встреча вообще прошла в таком духе, что к концу вечера она начала вызывать во мне глухое раздражение одним своим присутствием. «Добрый вечер, зятек!» — здоровается со мной Самира, когда я присаживаюсь за их столик. «Привет!» — отвечаю сухо. «Невольно вспоминаю, что Ляля также здоровалась со мной, когда я был женихом Миры». Не специально ли она так назвала меня, напоминая о прошлом? Самиры станется. Она любит ставить людей в неловкое положение неуместными словами. Если честно, не знаю, как общаться с ней. Я обиду не держу. Рад, что женился на Леле, потому что не уверен, что брак с Самирой продержался бы долго. Да и не любил я ее так сильно, как Лялю сейчас. Однако все равно не горю желанием видеться с ней, и нет в этом ничего такого. С другими же и кузинами, Ляли, я тоже не вижу без необходимости. Но почему-то Лейла снова приблизила ее к себе, чего я совершенно не понимаю. Сделав заказ, просто слушаю болтовню девушек, изредка вставляя слово. Но тут речь заходит о предстоящей свадьбе их общей приятельницы. Лейла хотела пойти, но я запретил ей, потому что жених, сын человека, который выступает против моего отца и распространяет про него грязные слухи, надеясь выкинуть из партии. Ты уже купила наряд для свадьбы Саиды? Я себе такое платье присмотрела. Закачаешься. Папа, как ни странно, дал деньги, хоть оно и дороговато. Я не иду, — нейтральным голосом говорит Лейла. Она не обиделась, когда я объяснил, почему ей идти нельзя, и приняла мою точку зрения. Почему это? Тут же настораживается Мира. «Ты ведь сказала, что пойдешь». «У меня не получится в этот день», — отвечает моя жена. «Да что у тебя такого важного, что нельзя отложить?» — возмущается ее кузина. «Ляль, ты не можешь так со мной поступить. Знаешь, как давно я не выходила в люди. Я не могу пойти одна. Ты же обещала». Я понимаю, что Лейла не возложит вину на меня и возьмет на себя все недовольство этой сдорной девчонки, поэтому решаю мешаться. Она не пойдет, потому что я ей не разрешил. Разговор окончен, Самира. Та смотрит на меня, как на дьявола, возмущенно раздувая ноздри. «А ты все такой же, Тимур!» — ядовито усмехается девушка. «Тиран! Это уже маразм! Не отпускать жену на свадьбу, где будет сотня людей!» что думаешь с ней там стучться алло мы в двадцать первом веке живем не могу поверить что ты его слушаешь ляль и как часто он тебе что то запрещает ты не должна позволять ему так обращаться с собой перестань шипит на нее лейла оглядываясь по сторонам ты переходишь границы мира это наше личное дело и тимур ничего не делает без причины Самира смотрит на нее с презрением, словно на идиотку, и это задевает меня настолько, что я готов оплатить счет и уйти. Но эта высокомерная стерва сама встает на ноги, с таким видом, словно ее смертельно оскорбили. «Отлично! В таком случае я ухожу», — говорит она, хватая сумочку. «Приятного вам аппетита!» Ляля морщится от досады, и я сдерживаю желание сказать, что она сама виновата в том, что общается с этой язвой. Надеюсь, она не будет болтать, что ты держишь меня в дежовых рукавицах, говорит Лейла, мало ли кто и что болтает. Но люди скажут плевать на людей, ляль, обрываю ее тираду о мнении общества. Они все время кого-то обсуждают. Зачем зря паришься? Думаешь, все твои родственники не перемыли нам косточки десятки раз за эти годы? Она замолкает, глядя на меня волком, и с тяжелым вздохом начинает есть свой салат. Нельзя быть таким пофигистом, не удерживается все же от замечания. Репутация важна. Не поэтому ли ты на мне женился? Конечно, нет, признаюсь я, предвкушая ее реакцию, как наркоман дозу. Я женился на тебе назло, потому что думал, что ты виновата не меньше миры в том побеге. Мне всегда было плевать на пересуды. Я здесь даже не живу, Ляль, а со временем слухи все равно утихают. «По тому же мужчина», — сглатывает она, смотря на меня с разочарованием, а не с гневом. «Мужские проступки быстро забываются. Это ты хочешь сказать? Вот зачем ты это делаешь, Тимур? Зачем провоцируешь меня? Я прекрасно знаю, каким ты был тогда и какой ты сейчас. Не изменилось лишь одно. Ты все такой же энергетический вампир, но я не собираюсь с тобой спорить и припираться». Мира меня сегодня высушила до дна. Мы весь день провели вместе. Давай просто поужинаем. Отлично, соглашаюсь я. Приятного аппетита. Не ставил себе цель ссориться с ней. Просто хотел живого разговора, небольшого спора, который разогрел бы ее к нашему приходу домой. Но эта старая новая подружка измотала мою жену своей болтовней. Мира все больше действует мне на нервы.